Вместе с другими парами мы сгрудились на стартовой черте. «Я устала от жизни, но боюсь умереть», — сказала Глория. «Какая замечательная тема для песенки», — отозвался, услышав слова Глории Джеймс Бейтс. «Сочини песенку о старом негритосе на берегу реки, который с т а л жить, но боится умереть». Он мог бы собирать хлопок и жаловаться реке Миссисипи. и н о разве не дивная идея?» «Да, и назови песню «Миссисипи – старая река».» Глория скорчила мину и метнула в Джеймса взгляд молнию. «Рад приветствовать вас!» – обратился р о к и к миссис Лейден, которая поднялась на сцену. «Дамы и господа!» – сказал он микрофон – Счастлив представить вам самую страстную болельщицу нашего чемпионата по танцевальному марафону. Женщину, которая не пропустила ни одного вечера с начала наших состязаний. Итак, миссис Лейден, руководство чемпионата награждает вас персональным пропуском. Он откроет перед вами двери на все марафоны, где бы и когда бы они н и проходили. Аплодисмент! ы миссис Лейден, дамы и господа! Не хотите ли что-нибудь сказать, миссис Лейден?» Та на мгновение замялась, изрядно растерявшись. Она просто не знала, как ей сейчас себя вести. Но когда публика зааплодировала, сделала несколько шагов вперед и неловко поклонилась. Очевидно, это было одно из главных событий в ее жизни». — Все болельщики нашего танцевального марафона вас, конечно, уже видели, — продолжал Рокки. — Каждый вечер миссис Лейден судит дерби. — Не будь ее не было бы и дерби. — Как вам нравятся наши соревнования? — миссис Лейден спросил он, наклонив стойку так, чтобы женщина могла говорить микрофон. — д а б л е в а т ь ей от н е х хочется, — шепнула Глория. — Ноги бы ее здесь не было, засранец проклятый. «Мне очень нравится», — сказала миссис Лейден. Она так волновалась, что едва могла говорить. «Кто ваша любимая пара, миссис Лейден?» «Моя любимая пара номер 22, Роберт Савертин и Глория Битти». Любимая пара миссис Лейден, пара номер 22, дамы и господа. Спонсор — компания пива Джонатан, от которого не толстеют. Вы болеете за них и желаете им победы, миссис Лейден? Да, я за них болею. И будь я помоложе, записалась бы на марафон сама. Отлично! Благодарю за беседу, миссис Лейден. Итак... «Теперь я имею честь вручить вам персональный бессрочный пропуск, к миссис Лейден, дар руководства чемпионата! Вы можете приходить в любое время! И как? Бесплатно! Бесплатно!» Миссис Лейден взяла пропуск. Она была настолько преисполнена благодарности и растрогана, что улыбалась, И плакала, и кивала, все сразу. «Еще один великий миг!» — съязвила Глория. «Заткнись!» — рявкнул я. «Итак, судьи готовы?» — спросил Рокки, выпрямляясь. «Все готово!» Ролла проводил миссис Лейден кресло туда, где сидели арбитры. «Дамы и господа!» — сказал р о к и «Рокки!» Большинство из вас знакомы с правилами и порядком проведения дерби, но для тех, кто подобные соревнования видит впервые, повторю их еще раз, чтобы вы знали, в чем дело. Ребята состязаются по дорожке 15 минут. Мужчины должны шагать, ступая строго с пятки на носок. Девушки могут бежать трусцой или как им угодно. Если один из участников будет вынужден по какой-либо причине уйти в бокс, Так мы называем центр площадки, где стоят раскладушки. Если кому-то из них понадобится покинуть дорожку, независимо от причины, их партнеру каждые пройденные два круга будут засчитываться как один. Это ясно? Да начинайте же! — крикнул кто-то из публики. Персонал и тренеры готовы? Врач на месте? Отлично! — р о к и протянул стартовый пистолет Ролла. «Вы дадите старт нашим ребятам, мисс Делмар?» — спросил Рокки в микрофон. «Дамы и господа, мисс Делмар, знаменитая голливудская писательница-романистка!» р у л л отнес пистолет мисс Делмар.